47. Сет Хромаев входит в лабораторию, где сидит над микросэмплером Клара. Она поднимает голову и с притворным удивлением смотрит на деда. Тот застывает на месте, с изумлением разглядывая лабораторию. В последний раз он был здесь вскоре после смерти Джудит. Они тогда работали на краю света, возили туда детектор частот, чтобы понять, как насекомые коммуницируют в тумане. В тот день все сразу пошло не так, и чем дальше, тем хуже. Сначала они попали в штормы, вымокли до нитки, потом их подхватило течение и понесло в туман, так что они едва выгребли. Потом они поели в сухомятку, сидя в лодке, и по очереди, сменяя друг друга на веслах, пошли назад в деревню, смотреть постановку пьесы, которую написала Джудит. После того шторма она весь день не могла согреться, ее прямо трясло от холода. Но в целом вид у нее был неплохой плюс, она не любила жаловаться. После отбоя они заснули в объятиях друг друга. А утром Джудит была мертва. Тихо угасла во сне, никого даже не потревожив. Тя посадила Сета в карантин на случай опасной болезни, но это оказалась не она, а одна из тех инфекций, которые всегда живут в деревне бок о бок с жителями, время от времени лишая кого-нибудь из них жизни до срока. В этот раз инфекция выбрала Джудит. Ты хотела, чтобы Сет остался ее учеником, но каждый раз, входя в лабораторию, он натыкался на эксперимент, которым еще недавно занималась Джудит. Видел собранные ею цветы, читал написанный ею отчет. Это было невыносимо. Сет недолго боролся с собой. Через несколько дней он под выдуманным предлогом покинул команду учеников и больше не возвращался. Кажется, после этого Т ни разу даже не заговорила с ним. И он считает, что правильно. Он не только не выполнил свой долг, он предал саму священную идею служения. Иногда он спрашивает себя, уж не потому ли ему так сложно с дочерью, что разочарование в ней множится у него на разочарование в себе самом. Эмори заставает в дверях, но, видя, что в лаборатории нет старейшин, с облегчением выдыхает. Потом берет ножницы и, пока ее отец не вышел из задумчивости, отхватывает ими кусок от его футболки. «Что ты делаешь?» — возмущенно вскрикивает он. «Хочу узнать, чья это кровь у тебя на одежде?» — жизнерадостно отвечает ему дочь. «Надеюсь, мы успеем выяснить это прежде, чем Гефест убьет тебя ради того же самого». Клара опускает клочок ткани в анализатор, а Сет приподнимает уголок простыни над телом Ниемы. «Даже не будь у нее разможжен череп...» Она все равно выглядела бы ужасно. Небрежно зашитая прозекторской иглой после вскрытия ее тела сейчас больше всего напоминает ласкутное одеяло. Сет торопливо опускает простыню и падает на соседний с стул. Невозможно поверить, что такая страшная смерть постигла такого прекрасного человека. Что бы там ни говорила Эмори, Сет по-прежнему убежден, что смерть Емы была досадной случайностью, ну, максимум, ужасной ошибкой. Клара приносит бинты, антисептик и болеутоляющие в порошке. Разведя его в воде, она протягивает стакан деду. Пока он пьет, она подтягивает к нему табурет, кладет на него ногу деда и начинает осматривать круглую ранку на его лодыжке. Ранка вспухла, из нее сочится желтый гной. «У тебя инфицирована рана», — говорит ему внучка. «Откуда?» «Понятия не имею», — отвечает он. «Я с ней проснулся». «Надеюсь, экстрактор памятью найдет в моей голове ответ». «Ты что, правда, позволишь Гефесту надеть его тебе на голову?» Вырывается у ошарашенной Клары, пока она обрабатывает ранку. «Старейшины оказались не такими, как мы думали, и они не всегда правы. Они жестокие и эгоистичные, они причиняют боль, им нельзя доверять «Мы созданы для того, чтобы служить им», — добавляет Эмори, разглядывая экстрактор. «Они сделали нас, чтобы мы выполняли за них работы, которые им не нравятся». «Можно подумать, это имеет какое-то значение», — возражает ее отец, морщась, когда Клара вырезает из его лодыжки кусочек измочаленной плоти. «Величайшей честью для любого жителя деревни всегда было служение. Мы заботимся прежде о других и только потом о себе, так что твое открытие вовсе никакое не открытие». «А разве мы не имеем права выбирать?» «Служить или не служить по доброй воле?» Задают вопрос Эмори, огорченная тем, что отец реагирует так спокойно. «А где гарантия, что мы выберем именно это?» Спрашивает он, пытаясь стряхнуть с другой ноги ботинок. «Мне, например, безразлично, человек я или нет. Это не отменяет ни моей сути, ни моих желаний. Вот у меня, к примеру, спина чешется, точно так же, как она чесалась и до того, как ты мне это сказала. У меня болит шея». «Я люблю море, не люблю вареную картошку, но сегодня утром я проснулся весь в крови и без лучшего друга». Наконец он с усилием стягивает ботинок двумя руками и аккуратно ставит его на пол, рядом с табуретом. «Если мои забытые воспоминания помогут деревне, я отдам их добровольно и буду гордиться этим». «Это ботинок Шилпы», — говорит Эмри, подбирая его с пола. «Нет». «На каблуке не хватает куска» говорит она, показывая отцу подошву. «Ты снял их вчера с шилпы, пока ты спала». «Да зачем они мне понадобились?» «Затем, что за фермами начинается каменная пустыня», говорит Клара, прижигая ранку антисептиком. «Ты, я и мама шли там прошлой ночью к хижине одели и везли тележку. Вот тебе и пришлось переобуться». «Я провел всю ночь у маяка, ждал там не ему, протестует Сет. «Нет, ты привез ее обратно в деревню». Но проснулся-то, я там, на маяке, восклицает он, брызгая слюной. Зачем я тогда вернулся? На столе звекает прибор, сигнализируя о готовности результата анализа. Клара заканчивает перевязку, встает и подходит к прибору. Ну, чья там кровь? спрашивает Сет, поворачиваясь к внучке всем корпусом. Он явно боится ответа. Не ямы? Нет, дрогнувшим голосом говорит Клара. Это кровь. Who